Глава восьмая. Бог, смерть и с у р а Часть полуторная. Все защитные заклинания. Эдвард не успел крикнуть, как Рейн сорвался в неумелую атаку и прервал приказ. Он слишком медленный и движение неумелое. Это точно не Рейн. п о б о ш щ и е к без труда отскочил от выпада и рубанул Клеймором по шее врага. Однако тот лишь повалился на колено от вложенного удара заклинания. Помогите отцу! На периферии зрения ю н о ш и замелькали силуэты в тенях. Я разберусь с Рейном. Приготовиться к бою. Воины кивнули, рассредоточились по всему периметру и вступили в бой с неизвестным врагом. с л а б о е тело! – прохрипел предатель. – Но ничего. Твое будет самый рад. Эдвард использовал навык ускорения и одним выпадом снес голову бывшему другу. Почему это происходит? в н у т р и з а к и п а л г н е в Две недели. Жар обдавал тело с каждым ударом сердца. Почему это происходит за две недели до конца? с л и з ь мне нужен твой г н е в Что за? Мечник безостановочно вертел головой в попытке найти источник голоса, но видел лишь вступивших в сражение товарищей. Он в моей голове! Со спины п о с л ы ш а л о шуршание и ногу пронзила нестерпимая боль. А! Со вскриком отскочил мечник. Из бедра торчал небольшой кинжалчик. ь Какого чёрта! Взгляд устремился на поднимающееся безголовое тело, а рука едва нашарила в кармане зелье исцеления. Идентификация. Сгусток проклятой крови. Способен брать тело под контроль. Рекомендация гильдии уязвим к огню. Ах ты дрянь! Прорычал исцелившийся Эдвард. Уже как минуту повсюду слышны звуки битвы. Идентификация. Химера. Сочетает в себе качества нескольких существ. Рекомендация гильдии. в ы с о к и й ш а н с наличия яда. Обычные химеры, легкие враги. Основной проблемой был минотавр. Зиг, помоги! – кричит девушка с двумя кинжалами. Да, – отвечает лучник. Они справятся, я верю. Огненная с т р е л Юноша выпрямляет руку и уже было активирует заклинание голосовой команды, как вдруг его прерывает ошеломительный вскрик. Снежка! Перед глазами тут же промелькнула огромная летучая мышь. о т чего огненная вспышка сорвалась с ладони и пролетела мимо обезглавленного тела. Второй, отступай! Рейн подхватил голову и отскочил отпущенной лучником подожженной стрелы. Я слышу, пробормотал Эдвард. Я знаю, где он. Он повернулся в сторону голоса. Из тьмы шел силуэт со светящимися глазами и синими трещинами по всему телу. Дрянь. Он с жал зубы. п о г а н н а я дрянь. Рейн окончательно отступил и затерялся среди зданий разрушенной деревни. Нравится вид крови лучшего друга. Нравится, когда верных товарищей режут как позорных свиней. Ах ты! Руки Эдварда затряслись. Ах ты, поганая дрянь! Ускорение. Силуэт юноши р а з м у с я в н а б р а н н о й скорости, и стоило лишь ему занести меч для горизонтального взмаха, как навалившаяся тяжесть доспеха тут же прервала навык и заставила мечника запнуться. Цеп! Костер отразил тень мелькнувшей собаки, а через секунду и обладатель раскрыл разорванную пасть и вцепился в шею поборщику. к м а Выкрикнул он и ударил животное кулаком. с л а б а я Тушка зверя отлетела на пару метров. Даже тело с л о ж е н и е пробить не можешь. Юноша ухмыльнулся и отскочил от следующего укуса. Жалкие твари. Он вылил зелье на изодраную н кожу. Це п о м о г а о с т а р ы ж Где бы Эдвард не оказался, периферия его зрения всегда улавливала сражающуюся пару. Ему даже казалось, что химеры обступили лагерь со всех сторон и перекрыли абсолютно все доступные точки отступления. И спустя минуту он понял, так и есть. Теперь, когда более половины всего отряда п о г и б л о во сне, на каждого воина приходилось по о д н о й д в е химеры, а область битвы представляла собой сжимающийся круг. Это ты, главарь, да? Парень схватил меч в две руки. Химеры слабы, поэтому остается разобраться только с тобой. Уверен? Раздалось очередное в е р е щ е н и е за к о л о т о врага. Еще один! Крикнул товарищ. Мир, держись, я иду! На лице Эдварда засияла ухмылка. Да, уверен, сказал он. Мы уже побеждаем. Закалка. Мышцы вспыхнули от скрытого источника энергии. Ледяной клинок. Меч покрылся голубыми трещинами. Концентрация. Мир вокруг слегка замедлился. Мечник вновь ухмыльнулся. Идиот, зря ты дал время на подготовку. ц е п о е д с т а в и т ь помощь, займись услеживанием беглецов, не дай крысам уйти, рви всех до единого. Беглецов? Ты за кого нас держишь, ублюдок? Едва не кричал парень. За жалких и трусливых крыс. д в у л и к и сжал руки и пустил волну по трещинам тела. За ничтоже, что наживаются на слабости невинных жителей. Наживаются? Ты даже не представляешь, через что мы проходим каждый день. п р о ц е д и л с к в о з ь зубы Эдвард и встал в боевую стойку. Сейчас ты узнаешь, как слабы крысы. У него нет ни оружия, ни брони. Все, что я знаю, он умеет накладывать тяжесть на доспехи. Но моя высшая закалка н и в е л и р у е т проклятие, а значит передо мной обычный рукопашник. Я справлюсь. Я должен. Он сжал клинок крепче. р а д и дорогих людей. Я вернусь домой, чего бы оно ни стоило. Да. Ух, м ы л ь н у л с я монстр в маске. Сейчас и узнаем. Он задрал руку и махнул ладонью вперед, отчего Эдвард на п р я г к с и приготовился к увороту. Однако атаки так и не последовало. Заместо нее со спины послышалось бычье завывание. Нет. Мечник забыл об опасности и повернулся в сторону громоподобных шагов. з и к о с т о р о ж Минотавр проламывает каменную стену и насаживает голову лучника на рога. Пробегая с ним пару метров, и скидывая дергающийся труп в костер. Нет, нет, нет, нет, нет! Гнев внутри вспыхнул с новой силой. Нет! Убью его и химия отступит. Нужно убить эту дрянь. Эй, я здесь! п р о г р е м е л а в голове. Мечник вздрогнул и уже было развернулся в сторону д в у л и к о в а как покрытый слизью кулак вонзился в лицо и едва не сломал челюсть. Юноша рубанул на отмаш мечом и заставил врага отскочить. Сцена. Шипение. Волна боли. Расплавленная кожа. Аааааа! Закричал Эдвард и опалил место удара огненной магией. Идентификация. Взгляд упал на зеленые к у л а к и врага. Скусток жившего яда. Способен копировать свойства яда. Рекомендация гильди уязвим к огню. Дрянь! Крикнул он и опустил руку в карман. Больно. Как же больно! Честь лица покрылась зеленеющими волдырями и вздулась от ожога. Он до сих пор чувствовал, словно щека все еще разлагается и порождает запах с к в о р ч а щ е г о мяса. Однако он также понимал, что слизи больше нет и расслоение плоти лишь иллюзия. Но разве можно забыть боль при виде к а п а ю щ е й с лица гнили? Да где же? Трясущаяся ладонь не могла ухватиться за бутылек с зелем. Из под п л о щ а д и Вуликова вылетела белоснежная мышь, и едва не вонзилась в глаза Эдварду. Он вытащил руку из кармана, схватился за меч и вихрем отогнал летягу. Я не могу, я не могу! с п р и щ у р е н н ы х от боли глаз капали слезы. Это невыносимо! Эти же слезы смешивались с гнилью в з б у ш и х водореи. Хотелось в о п и т ь Всё тело ослабло, а дрожь в ногах едва удавалось держать. Почему я дрожу? Мечник отрубил голову подошедших имере. Страх? Использовал ускорение и сократил дистанцию с д в у л и к и м Нет, я ничего не боюсь. Это боль. Тело перестает слушаться из-за боли. Монстр в маске б ы л о о т с к о ч и л о замахнулся для удара, как следующий выпад поборщика полоснул его грудь и покрыл ту голубым и нем. Я быстрее. Нужно убить его и помочь с м и н о т а в р о м Раздался человеческий вопль. Через секунду его прервал хруст костей и шлепок кровоточащего мяса. Помогите! Он идет сюда! Дрожащим голосом кричал кто-то за спиной. Дерьмо! Жимал клинок Эдвард. Дерьмо! Внутри зарождалось осознание беспомощности. Дерьмо! Ускорение. Пространство вокруг размывается в нечеловеческой скорости, а звуки пропадают в мощном порыве ветра. Взмах и о с т р и е клинка в с п а р ы в а е т глотку врагу. Сдохни, дрянь! Оскалился мечник. Но радость оказалась недолгой. д в у л и к и наклонился в сторону и пропустил мимо себя каменный свайхендер. Воздушный клинок. Эдвард едва успевает выпустить поток воздуха и отлететь в сторону. Остаточные синие линии пронеслись в сантиметре от головы юноши. Он раскрутился в полете и по приземлению запнулся об щуто оторванную руку, от чего даже вонзенный в землю меч не помог удержать равновесие. Почему он не умирает? Парень откинул руку мертвого товарища. Всякая дрянь под ногами. о т л е т я щ е й е конечности в воздухе образовался кровавый шлейф, который через секунду устремился к идущему двуликому. Еще не все! Эдвар скочил, оттолкнулся от стены и полетел на врага. г н е в Разгорающийся пожар породил тень летящего клинка. Каменный Свайхендер промелькнул между врагами и задел спину мечника, выпуская за собой алые капли. Неспособный контролировать полет э д в а р д вновь вскрикнул и отлетел в сторону. Еще не все! Хрипел он. б о л ь н о Взгляд упал на сломанные от падения пальцы. Зелье. Нужно зелье. Из у в е ч е н н о й рукой он полез в карман и вновь был прерван подлетевшей мышью. Двойная концентрация. Время замедлилось еще сильнее. А звуки превратились в четко различимые ноты. Теперь я смогу следить и з а м е ч о м Я должен закончить бой за три минуты. Три минуты. Именно такой предел у двойной концентрации. Промедлишь, умрёшь от инсульта. Но ты соединялись в песню. Песня оглашала битву, а битва всё больше превращалась в бойню. Эдвард слышал м ы ч а н и е крики и хруст. Слышал б е з о с т а н о в о ч н ы й плачи в о п л и вопли храбрейших людей. Прямо сейчас он слышал треск всех надежд. Они бы победили Минотавра ещё в подземелье, но более десятка химер мешались под ногами и не позволяли отряду выложиться на полную. И если они не смогли тогда, то стоит ли думать о победе сейчас? Сможет ли в вашем сердце родиться надежда под крики умирающих друзей, под треск их костей? Будете ли вы дальше сражаться, слушая звук рвущейся плоти и ч а в к а н ь е химеры, ее пожирающей? Конечно, будете. Иначе зря что ли вы терпели пять лет кошмара. Все оставшиеся в живых т а р м а р и н ц ы не теряли надежду и сражались из последних сил. Да, больше половины их т о в а р и щ е й погибло во сне. Да, непобедимый р а н и минотавр заручился куда больше поддержкой. Но стоит ли отчаиваться? Нет, иначе все те слезы невинных демонов, вся их смерть и все порожденное вами отчаяние было зря. Двойное ускорение. Внимание, вы использовали ультимативную комбинацию. Мир почти застыл. Всего на секунду, но Эдвард стал быстрее ветра. Он сжал клинок уцелевшей рукой и рывком сократил дистанцию с дволиким. Секунда подходит к концу. Мир постепенно возвращается в с т р у ю с к о р о с т и Успею! о с т р и е касается вытянутой ладони врага. Ради дочери! Лезвие отрезает кисть и вонзается в локоть. Ради тех жертв, что я отдал! По стене проносится тень каменного меча, и Эдвард едва успевает оттолкнуться от дволикого. Разрезанная на двое рука глухо падает на з е м ю Эт, я помогу! – кричит девушка-лучница. Стрела вонзается в голову подбежавшей химеры и т а с в и з г о м в а л и т с я н а зим. Черт, я не успел достать до сердца. Секунды оказалось недостаточно, чтобы смертельно ранить врага. Отчего оставалось лишь покромсать вытянутую руку и отступить. Ну ничего, теперь у меня есть подмога, о с к а л и л с я юноша. Концентрация, улавливая спуск тетивы. Стрела пролетает в миллиметре от головы врага. Что за? Прорычала лучница. Вновь снаряда в и с и вновь мимо. На сей раз еще дальше от Вуликова. Он растворяется. Я не могу по нему п р и ц е а, -а, -а, -а, -а" Звопила она. Эдварда пробрала дрожь, и он повернулся в сторону напарницы. Ли я нет. Собака с раскрытой под прямым углом пастью переломила надвое д е в и ь у шею. Из пятнадцати тальмаринцев в живых осталось лишь семь. р а з в е р н у в ш и й с я Эдвард в о ч у з р е л источник ужасающих звуков. Он увидел разодранные тела среди разгорающегося пожара. Вот давний приятель с отрубленными ногами пытается уползти от бегущего минотавра. Через секунду монстр проламывает его череп копытом. В живых остались лишь шесть. Руки задрожали, на глазах выступили слезы, страх. Нет, Эдвард ничего не боится. Злость о п р е д е л е н н а Оставалось две недели до спасения. Три химеры вцепились в ноги мужчины с булавой. Он отмахнулся и попал по голове одной из них, от чего то обмякла и повалилась на землю. На его лице засиял оскал. Через мгновение огромная змея вонзилась ему в глотку. Еще через одно он упал. Страх, гнев, отчаяние. Эдвард заплакал. Осталось пятеро. Тварь. Он сжал клинок, развернулся над Вуликова и сделал шаг для разгона. До ушей дошел громкий шлепок. Вновь шаг и вновь шлепок. Парень почувствовал влагу в ботинках и посмотрел под ноги. Он стоял в бурной кровавой реке. Глаза заметались по всему обозримому пространству и выдали лишь одно заключение: вся кровь стекается к врагу перед ним, а поле битвы превращается в а л о е о з е р о д в у л и к и стоял в клубах пара и разминал отрубленную руку, словно та никогда и не ощущала остроту клинка. Он задрал голову и принюхался. Цеп, в десяти метрах от тебя. Прячется в каменном здании. Концентрация у л а в л и в а т женский крик и очередной хруст. Сын. Сзади подошел главарь с двуручным мечом. Мы проиграли. Беги. Б Бежать? Что ты такое несешь? Сквозь слезы заручал он. Две недели, отец. Если мы победим, то сможем вернуться. Да мы не победим! Рявкнул он. Они уничтожили больше половины наших сил еще до боя. Они все знали. Только сейчас сын заметил, что т е к у щ и е из отцовских ран кровь также устремляется к д в у л и к о м у Но Эдвард с жал клинок. Тогда мы умрем сражаясь. У ворот юноша потрошит л е тявшувшую химеру. Я не хочу видеть смерть родного сына. Седой воин в меховых доспехах подрубает ноги обезьяноподобному врагу и раскалывает череп надвое. Беги, сын! Я не трус, ты глупец. Кто отомстит за наши мечты, если не ты? Выживи не ради себя, так хоть ради всех нас. Я, я. Каменный меч с треском влетел в отрубленную р а н ь е р у к у д в у л и к о в а Я прикрою тебя. п р и м у на себя удар этого монстра. Он перехватил оружие. Слева от нас очищенный проход. Минотавра там нет, а с остальными ты справишься. Человек в маске встал на три конечности и закинул меч на плечо. Отец, я не могу! Сердце юноши разрывалось. Беги! вопит отец и отталкивает сына от подлетевшего д у л и к о в а Неподъемное каменное лезвие отрубает кисть мужчине и вонзается в землю. Ускорение. Эдвард уклонился от укуса химеры и промелькнул между зданиями. Сегодня он потерял все. Отец! сквозь зубы ревел юноша. Друзья! Концентрация улавливает лишь л и с т р а в ы мечты. Он все отдалялся от места кровавой бойни. Ты забрал у меня все. Собака с огромной пастью отстала через минуту преследования и вернулась к хозяину. Последние десять минут юноша бежал совершенно один. Тварь! Он остановился и оперся рукой о дерево. Тварь, тварь, тварь, тварь! н о ч н о й лес окружал, сгорбившуюся фигуру и обдавал ее слух пением птиц и насекомых. Я уничтожу тебя! Он с жал древесную кору, разорву на части, как ты рвал дорогих мне людей. Я заберу все, что тебе дорого. Тишина. Слышится треск дерева и биение сердца. Пустая голова заполняется мыслями. И ты продолжаешь жить лишь страданием. Кадр меняется. Эдвард моргнул. Пространство за мгновение изменилось. Он понял, что оказался в лесу родного мира. Слева его родной домик. позади отец держит приемную внучку, спереди матушка несет только что пожаренное мясо. Шесть лет назад м о р г а е т Теперь он сидит за столом перед табуреткой с гамбургером. Ты убиваешь нас, ты продаешь нас в рабство, ты причиняешь нам боль. Смена кадра. Двумя руками он держит заготовленный бутерброд и смотрит на смеющуюся дочь. Ради собственного счастья ты лишаешь его других. м о р г а не ускорялась. Эдвард тянет еду к рту. Трус, скрывающий страх. т е м н о т а свет. Зубы касаются булки. Ничтожество, позамнившее себя бесстрашным проповедником. Моргание. Язык ощущает странное покалывание. Оправданы ли твои грехи? Тьма. Глаза фокусируются на странной котлете. Смог ли ты жить с этими воспоминаниями? Кадр. Из мяса в рот тянется длинное тело скалопенды. р Я знаю ответ. Смог. Свет. Покрытые хитином, некоторые особи переживают укус и расползаются по глотке. Ты впрямь бесстрашен, ни одного и з ъ я н а Эдвард моргнул. Он вернулся в великий лес и н ф е р н а за исключением лишь одного — с к о л о п е н д р ы Ты боишься их с самого детства, не так ли? Он упал на землю и тяжело з а д у ш а л пытаясь прогнать следы ментальной магии. Нет! извивался юноша. Нет, нет, нет! Под доспехами ползала более десятка сколопендр. Эдвард пытался прогнать их ударами об землю, но как бы не старался, из-под п е с н у в ш е г о хитина в ы п о л з а л а новая ось, о б куда больше и агрессивнее. В голове! Он оперся рукой об землю и тут же ее отдернул. Это все в моей голове! п о п л ь не прекращался ни на секунду. Магия! Это ментальная магия! Земля превратилась в г и ш а щ и й океан насекомых. Такого не бывает, этого не может быть. Он отстегнул доспех и оттуда выпал целый в о р о х щелкавших многоножек. Отвалите, отвалите! Он скидывал с голово тела оставшийся скалопендер. Вас не существует, вас нет. В носу резко закололо и через секунду оттуда пошла кровь. И вновь укол. И вновь. Парень понял, что из ноздри что-то виднеется. Пальцами он выдернул избивающийся объект. т о оказалась очередная многоножка. Нет, нет, нет! Эдварда вырвало, но не содержимым кишечника и даже не кровью. Он плевал все теми же насекомыми. С каждой секундой рой внутри его тела все размножался. И через мгновение скалопенды уже безостановочно ползали по кишечнику и глотке, вылезали через глаза и уши. л ю б о е д в и ж е н и е и ты ощущаешь покалывание множества лап. Вздох. Срабатывает невольный рефлекс, и ты глотаешь насекомое. Иллюзия. Это все иллюзия. Скоро все пройдет. Их не о с у щ е с т в у е т Я уже сталкивался с ментальными магами. Да, их впрямь немало в Инферно. т о м н ы й словно сдавленный океанской глубиной голос отражался от каждого дерева вокруг. Эдвард повернулся в сторону силуэта с четырьмя светящимися глазами. Но каждый ли умеет материализовывать страхи? В метре от юноши висело человекоподобное существо. с извивающимися вместо рта и спины щупальцами. Внимание, в вашем регионе появился региональный босс. Ктул, бессмертный сура. Эдвард хотел вопить, хотел, но не мог. Из рта в ы п о л з а л а д в у х м е т р о в а я скалопендра. А сейчас ты боишься? Огненная вспышка. Поборщик направил ладонь на себя. Огненный поток обдал тело нестерпимой болью и породил звук с к в о р ч а щ е г о мяса. Огненная вспышка и вновь он ш и г а л насекомых на теле. Вспышка и вновь. Вспышка вновь. Вспы. Он потерял сознание подписку умирающих насекомых. Вспышка. Огненный поток устремляется в лицо. Гибнул скалопендра в глазницах. Погибает и Эдвард. Как же вас много в и н ф е р н о Прошептал Сура и повернулся в сторону полыхающего лагеря. Но кто же заставил тебя бежать?